Глава шестая. И нашим, и вашим. На протяжении последнего десятилетия отношение американского общества к ЛГБТ становилось все более терпимым. Кульминацией этого процесса стала легализация однополых браков, за которую высказалось большинство членов Верховного суда и граждан, принимавших участие в вопросах общественного мнения на эту тему. Сегодня в центре внимания находится вопрос, справедливого отношения к трансгендерам. Однако, любопытно вот что. Необычно мало внимания по-прежнему уделяется самой многочисленной части ЛГБТ-сообщества, той, что обозначена буквой «Б». Это бисексуалы, о которых почти не говорят, даже несмотря на то, что их процент среди молодых женщин достигает двузначных чисел. Куда дальше в открытом признании бисексуальности продвинулся Голливуд? А во главе этого движения такие звезды, как анджелина Джоли, Дрю Берримор, Энн Хэтч, Кристен Стюарт, Энди Дик и Анна Пекуин. Однако, как говорит актриса сериала «Секс в большом городе» и открытая бисексуалка Синтия Никсон, в Голливуде никто не любит бисексуалов. Нас не уважают. Возможно, поэтому бисексуалы по статистике менее склонны признаваться в своей ориентации чем американские геи. Бисексуалы не спешат сообщать о своих истинных наклонностях, даже несмотря на то, что лишь очень немногие из них отмечают дискриминацию в связи с сексуальной ориентацией, а бисексуальность как таковую вряд ли можно считать чем-то новым. Это достаточно распространенное явление не только среди людей, но и в природе. Оно встречается у змей, дельфинов, бабочек и лягушек. Исследования показывают, что по сравнению с остальным ЛГБТ-сообществом бисексуалы считают ориентацию не столь важной составляющей своей личности. Так, один из запросов исследовательского центра Pure Research показал, что 70% геев и 65% лесбиянок готовы открыться своим матерям, а 53% и 45% соответственно — отцам. В то же время лишь 40% бисексуальных американцев рассказали об этом своим матерям, а отцам — менее четверти, то есть 24%. Каминг-аут — непростое дело в принципе. И если к гомосексуализму люди стали относиться с определенным пониманием, то к бисексуальности по-прежнему есть множество вопросов, что может влиять на готовность признаться в ней своим родным. Хотя голливудским звездам, как правило, каминг-аут дается довольно легко, в американской массовой культуре бисексуальность представлена все еще недостаточно. Можно сказать, что бисексуальность пока не совершила такого же культурного прорыва, как гомосексуальность после фильма «Горбатая гора». В докладе организации ГЛААД «Альянс лесбиянок и геев против дефомации» О представленности ЛГБТ на телевидении говорится, что хотя бисексуальные персонажи стали появляться в сериалах чаще, многие из них являются носителями опасных стереотипов вроде неуправляемости или неуравновешенности. Исследователь Маки Фридман указывает, бисексуальные мужчины и женщины сталкиваются с предрассудками, предубежденностью и дискриминацией как со стороны гетеросексуалов так и со стороны гомосексуалов обоего пола. Далее он пишет, что это может становиться причиной чувства отчужденности и маргинальности, которые, как известно, увеличивают вероятность усугубления вредных привычек, депрессии и рискованного сексуального поведения. Кроме того, это может приводить к более пренебрежительному отношению к риску заражения и лечению ВИЧ. Короче говоря, быть бисексуалом в Америке опасно как для физического, так и для душевного благополучия. Бисексуальны в подавляющем большинстве женщины, хотя причины этого остаются неясны В своей книге «Сексуальная изменчивость» о понимании женской любви и влечения «Sexual Fluidity – Understanding Women's Love and Desire» Лиза Даймонд поясняет, что в прошлом бисексуальность рассматривалась как простое удовлетворение людьми, преимущественно женщинами своих фантазий, то есть временное состояние, или этап, для которого придумывали хитрые названия вроде гетеропластичные, бывшие янки или ЛДВ, лесбиянки до выпускного. Такое отношение к би, как к временному явлению, годами использовалось в рекламе. Это могли быть, например, женские пары, позирующие в откровенных нарядах, или тонкие намеки на происходящее между девочками. В то же время мужская бисексуальность не считается столь же приемлемой, и в ней часто видят просто попытку увильнуть от признания гомосексуальности. Бисексуалы борются за достойное место в рядах ЛГБТ-сообщества и за право считаться частью политического движения. Опрос, проведенный учеными, Среди 745 бисексуалов показал, что наряду с дискриминацией со стороны лиц традиционной сексуальной ориентации они испытывают ее и со стороны отдельных геев и лесбиянок. В последние годы число открытых американцев-бисексуалов росло, в основном по причине отсутствия предрассудков в среде миллениалов. В 2016 году о своей принадлежности к ЛГБТ заявляли почти 7,5% миллениалов и лишь 3,2% бэби-бумеров. И рост бисексуальности все больше сказывается на том, как устроены знакомства в первую очередь в интернете. На некоторых сайтах знакомств потенциального партнера по-прежнему предлагается выбирать только из двух вариантов. Но в большинстве случаев можно указать интерес к мужчинам, женщинам или к тем и другим. Тем не менее, бисексуалы сталкиваются с особенно сильными предубеждениями и частыми домогательствами, когда знакомятся в интернете. Бисексуальным женщинам часто предлагают поучаствовать в сексе на троих с парой традиционной ориентации, и они вынуждены регулярно писать в своих объявлениях «я не интересуюсь парами», именно капслоком. Те, кому нравится И то, и это чаще всего молодые женщины. Подавляющее большинство из 13% женщин, идентифицирующих себя как бисексуальных, в вопросах исследовательского центра Pure Research, моложе 49 лет, в отличие от лесбиянок, которых поровну во всех возрастных категориях. Примерно половина гомосексуальных мужчин заявляет о том, что им важна их сексуальная ориентация. Но в случае бисексуальных мужчин об этом говорят только двое из десяти. Бисексуальность накладывает отпечаток и на политику, и это совершенно не радует религиозных правых. В 2015 году Кейт Браун из Орегона стала первой в истории США женщиной-губернатором, открыто признавшей свою бисексуальную ориентацию. И за ней последовали другие, например, член Палаты представителей от Аризоны Кирстон Сайнема. Будучи самой большой подгруппой американского ЛГБТ-сообщества, бисексуалы составляют важную часть электората. Хотя американские бисексуалы обычно не поддерживают республиканцев, они в то же время не так привержены демократам, как гомосексуалы. По данным Pew Research, 40% относящих себя к бисексуалам придерживаются независимой позиции в отличие от геев-мужчин, которые чаще симпатизируют демократам. Кроме того, в отличие от геев, американские бисексуалы придают меньшее значение традиционной проблематике ЛГБТ-сообщества — лечению ВИЧ, медицинскому страхованию трансгендеров и равноправию при приеме на работу. Избиратели-бисексуалы куда свободнее в выборе, однако они меньше, чем другие представители ЛГБТ-сообщества, интересуются политиками, которые уделяют много внимания вопросам гендера или самоидентификации. Помимо прочего, бисексуалы обычно принадлежат к менее состоятельной и образованной части общества, чем гомосексуалы или лесбиянки. Университетские дипломы есть лишь у 23% бисексуалов и при этом у 40% геев-мужчин и 36% лесбиянок. Кроме того, среди бисексуалов значительно больше тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч долларов в год. И неготовность к каминг-ауто в некоторых случаях может быть обусловлена чисто экономическими причинами. Для молодых и небогатых женщин признание – в собственной бисексуальности может означать потерю надежды выйти замуж и обзавестись детьми, и поэтому каминг-аут для них экономически неоправдан А поскольку не существует такого понятия, как бисексуальный брак, им приходится ограничиваться одним партнером, если тот не согласен на другие варианты. Поскольку отношение общества к сексуальности продолжает меняться, В ближайшем будущем можно ожидать, что бисексуалы все чаще станут признавать свою ориентацию. А значит, влияние этой группы на бизнес, политику и сферу развлечений станет более ощутимым, хотя и далеким от полномасштабного.